2. Эдди снес Сюзанну с насыпи, усадил за кустами, чтобы она справила нужду. Джейк расположился за своим кустом, в 60 или семидесяти ярдах к востоку. Роланд сказал, что воспользуется разделительной полосой, потом недоуменно поднял брови, услышав дружный смех нью-йоркцев. Сюзанна не смеялась, появившись из кустов. По ее лицу текли слезы. Эдди не задал ей ни единого вопроса. Он и так все знал. Он сам едва сдерживал слезы. Осторожно поднял ее на руки, и она уткнулась лицом ему в шею. Какое-то время они постояли. Гори огнем, повторила Сюзанна слова Роланда. Да, вздохнул Эдди, приходи, жатва. Сюзанна подняла голову, вытерла глаза. «Пройти через все это...» Она посмотрела вверх, чтобы убедиться, что Роланд не стоит на насыпи, не смотрит на них. «В четырнадцать лет...» «Я в его возрасте разве что таскал сладко в жевательную резинку. Такими подвигами не похвалишься, а? Знаешь, я даже рад, что все так получилось». «Рад?» «Почему?» «Потому что думал, что он собирается рассказать нам, как убил ее сам. Ради его чертовой башни». Сюзан заглянула Эдди в глаза. «Но он и думает, что убил. Разве ты этого не понимаешь?»